Джона, Шафер На улице кромешная тьма. Дым от огня в камине заполняет комнату, и из-за него все выглядят по-иному, расплывчатыми, зыбкими, как будто это другие люди. Мы переходим к следующему блюду, к какому-то шоколадному пирогу. Когда я пытаюсь отрезать кусочек, он падает с моей тарелки, и крошки разлетаются повсюду. Тебе порезать пирожок, большой мальчик, смеется Дункан в другом конце стола. К нему присоединяется кто-то еще, как будто ничего не изменилось. Я не обращаю на них никакого внимания. Ко мне поворачивается Ханна. Джонно, спрашивает она, ты тоже живешь в Лондоне? Я решил, что Ханна мне скорее нравится. Она выглядит доброй и у нее приятный северный акцент. А еще классный пирсинг в ушах, из-за чего она выглядит отвязной тусовщицей, хотя сейчас родила уже двоих детей. Готов поспорить, она может веселиться, если захочет. «Боже, нет», — отвечаю я ей, — «ненавижу город. Мне бы хоть всю жизнь прожить на дикой природе. Я хочу быть свободным». «А ты тоже любишь подобные вылазки?» — спрашивает она. «Да», — киваю я, — «пожалуй, можно так сказать». Раньше я работал в туристическом центре Озерного края. Учил скалолазанью, походному делу и все такое». «Ничего себе!» «Ну да, логично. Это же ты организовал, мальчишник». Она улыбается. И я задумываюсь, как много она об этом знает. Да, это был я. «Чарли мне особо ничего не рассказывал. Но я слышала, что вы должны были сплавляться на байдарках, карабкаться на скалу и еще что-то». Понятно, так он ей не рассказал, что произошло. Я не удивлен. Если так подумать, я бы на его месте тоже промолчал. Чем меньше людей знает, тем лучше. Будем надеяться, что он решил оставить прошлое в прошлом. Бедный мужик. Я ничего из этого не планировал. «Ну да», — продолжаю я, — «мне нравятся подобные занятия». «Точно», — вмешивается Феми, — «Именно Джон придумал, как забраться по стене на крышу спортивного зала. А еще ты залез на то огромное дерево у входа в столовую, да?» «О, боже!» — говорит Уилл Ханни. «Не разрешай им говорить про нашу школу, а то мы тут до утра будем сидеть». Ханна мне улыбается. «Кажется, ты и сам можешь снять телепрограмму, Джонна». «Ну, — протягиваю я, — забавно, что ты это сказала, потому что я ходил на пробы». «Правда?» — удивляется Ханна. На дожить до утра? Да. Господи, зачем я это сказал? Тупой, Джона, никогда не можешь промолчать. Боже, как стыдно. Ну вот нас с Уиллом сняли, и потом. И потом Джона решил, что ему такая морока ни к чему, да? Вмешивается Уилл. Я оценил, что он попытался спасти меня от позора. Но скрывать все равно ни к чему, лучше уж сказать. Он просто меня прикрывает, продолжаю я. Правда в том, что я все завалил. Мне фактически в лоб сказали, что на экране я смотрюсь паршиво. Не то, что наш красавчик. Я наклоняюсь к Уилу и треплю его по волосам, а он уворачивается и смеется. Но вообще он прав. Это все не для меня. Я бы не вынес весь этот грим и модные шмотки. Это я не в обиду, дружище. Разумеется, — говорит Уилл, махнув рукой. Он был рожден для камеры. У него есть способность быть тем, кем его хотят видеть люди. Я заметил, как на съемках он говорит попроще, как один из простых парней. Но на вечеринке среди образованных крутых людей, таких, кто ходил в похожую на нашу школу, только получше, он сразу становится таким же напыщенным. В любом случае, говорю о Ханне, все вышло так, как должно было. Кто вообще захочет купить кружку с таким-то лицом? И я корчу рожу. Джулс отворачивается от меня, как будто я только что сболтнул лишнего. — заносчивая корова. «А как ты вообще придумал это шоу, Уилл?» — продолжает Ханна. Я оценил, что она попыталась увести беседу в другое русло. Не смущать меня еще больше. «Да», — подхватывает Фэми, «я тоже всегда хотел спросить, все дело в выживании?» «В выживании?» — озадачилась Ханна. «Это игра, в которую мы играли в школе», — объясняет Фэми. Тут встревает Джорджина, жена Дункана. «О, боже!» «Дункан мне про это рассказывал. Просто ужас! Как мальчиков вытаскивали из кровати и бросали непонятно где». «Да, так и было», — соглашается Фэми. «Младшеклассников хватали ночью, уводили из школы как можно дальше и оставляли, например, в лесу». «И не просто в подлеске», — подхватил Ангус, «а в какой-нибудь глуши, ночью, без всякого света». «Звучит как-то по-варварски», — замечает Ханна с округлившимися глазами. Это традиция, — объясняет Дункан. Так поступают сотни лет, с самого основания школы. Зато Уиллу это делать не пришлось. Да, дружище? — поворачивается к нему Фэмми. Уилл поднимает ладони. «Ко мне никто не совался». «Да», — соглашается Ангус, «потому что все до смерти боялись твоего папашу. Парням сначала завязывают глаза», — рассказывает он, поворачиваясь к Ханне. «Поэтому никто из них не понимает, где находится». «Иногда привязывают к дереву или забору, так что приходится выбираться. Помню, когда меня привязали, то ты обоссался», — заканчивает за него Дункан. «Это неправда», — спорит Ангус. «Нет, правда», — протягивает Дункан. «Даже не думай, что мы забыли. Санные штанишки». Ангус отпивает большой глоток вина. «Ну ладно, но это случалось с кучей парней. Это ужас, как страшно». «Я помню мое выживание». Хотя ты и знаешь, что рано или поздно это случится, подготовиться к такому все равно невозможно. А самое безумное, говорит Джорджина, поворачиваясь к мужу, что Дункан не находит в этом ничего дурного. Да, дорогой? Так я стал мужчиной, отвечает Дункан. Я смотрю на Дункана, который сидит, засунув руки в карманы и выпетив грудь, будто он король и хозяин всего сущего. И задаюсь вопросом, каким именно мужчиной он стал и задаюсь вопросом, каким мужчиной стал я сам. «Пожалуй, это и правда безобидно», — размышляет Джорджина. «Никто же не умер, да?» — смеется она. Я вспоминаю, как проснулся от шепотов вокруг. «Держи ноги, а ты хватай голову». А потом громкий смех, пока меня держали и завязывали глаза. И голоса. Вопли и поздравления, наверное, но, учитывая, что повязка закрывала еще и уши, Это было похоже на крики животных, вой и карканье. И вот я на улице, ветер морозит мне ноги. Кочки на неровной земле. Может, меня посадили в тачку. И так долго, что мы точно уже покинули территорию школы. Потом меня оставили в лесу. Совсем одного. Не считая биения собственного сердца и тихих звуков леса. Я снимаю повязку и вижу, что вокруг все так же темно. Луна не светит. Ветки царапали щеки, и деревья были так близко, казалось, через них не пройти, и они меня раздавят. Так холодно, а в горле металлический привкус, похожий на кровь. Сухой треск под босыми ногами. Несколько километров я, наверное, прошел по кругу. Всю ночь, через лес, пока не наступил рассвет. Когда я вернулся в школу, то чувствовал себя новым человеком. К черту учителей, которые говорили, что я никогда ничего не добьюсь. Как будто они бы смогли выжить в такую ночь. Я чувствовал себя несокрушимым. Как будто я могу сделать что угодно. Джона, — говорит Уилл, — мне кажется, пора уже достать твой виски. Протестируем его. Он вскакивает из-за стола, чтобы принести бутылку. «Ой, а можно посмотреть?» — просит Ханна и забирает у Уилла бутылку. «Какой крутой дизайн, Джона!» Ты его с кем-то разрабатывал? Да, признаю я. У меня в Лондоне есть знакомый графический дизайнер. Он хорошо постарался, да? Правда, соглашается Ханна, кивая и ведя пальцем по рисунку. Этим я и занимаюсь. Я иллюстратор. Но теперь уже кажется, что это было в другой жизни. Я решила остаться с детьми. А, -а мне можно посмотреть? Спрашивает Чарли. Ханна передает ему бутылку, и тот хмурится. Пришлось сотрудничать с каким-то заводом, потому что здесь написано, что виски выдержан 12 лет. Да, отвечаю я с таким ощущением, что меня собеседуют или проводят тест. Как будто он пытается меня подловить. Может, издержки работы учителя? Что ж, попробуем, — говорит Уилл, грациозно открывая бутылку и поворачиваясь в сторону кухни. — Ифа, Фредди, можно нам бокалы для виски, пожалуйста? Ифа выносит несколько бокалов на подносе. «Вы тоже попробуйте», — просит Уилл, как благодушный хозяин поместья. «И Фредди. Мы все попробуем». Ифа качает головой, и Уилл добавляет «Я настаиваю». Фредди, шаркающей походкой, подходит к жене. Он опускает глаза и теребит шнурок своего фартука, пока они оба неловко мнутся с ноги на ногу. «Вот чокнутый», — произносит Дункан всем остальным одними губами. Видимо, хорошо, что Фредди смотрит в пол. Я оценивающе смотрю на Ифу. Она не такая старая, как мне сначала показалось, едва ли больше сорока. Она просто так одевается. К тому же Ифа симпатичная, это такая ухоженная женщина. Интересно, зачем ей такая тряпка в мужья? Уилл наливает всем виски. Джулс просит ей только для пробы. «Прости, но я никогда не любила виски». Она делает глоток, и я вижу, как она морщится, прежде чем успевает прикрыть рот рукой. Но рука только привлекает еще больше внимания. И поэтому мне кажется, что она это делает специально. Джулс ясно дала мне понять, что не очень меня жалует. «Хороший виски», — говорит Дункан. «Немного напоминает Лафройк». «Ну да, наверное», — протягиваю я. «Уж кто-кто, а Дункан в виски разбирается». Ифа и Фредди как можно быстрее выпивают свои порции и бегут обратно на кухню. «Я понимаю. Моя мама работала в местном загородном клубе. В такого рода заведения, наверное, и ходили родители Ангуса и Дункана. Она сказала, что посетители иногда пытались угостить ее выпивкой, думая, что демонстрируют свою щедрость. Ей от этого было только неловко». «Мне кажется, очень здорово», — говорит Ханна. «Я удивлена. Должна признать джонна что обычно мне виски вообще не нравятся. И она делает еще глоток. «Ну что ж», — заключает Джулс, — «нашим гостям очень повезло». Она переводит взгляд на меня и улыбается. Но знаете все эти выражения, когда улыбка не доходит до глаз? Вот у нее так. Я улыбаюсь в ответ, но чувствую себя не в своей тарелке. Думаю, все дело в том разговоре про выживание. Сложно принять, что для них, как и для всех выпускников Тревельян, это просто игра. Я оборачиваюсь на уила он держит руку на затылке Джулс и всем улыбается. Он выглядит так, будто добился в жизни всего. Пожалуй, так и есть. И я задумываюсь, а на него так не влияют все разговоры о прошлом, даже слегка. Надо сбросить с себя паршивое настроение. Я тянусь к середине стола и хватаю бутылку виски. Думаю, пора во что-нибудь поиграть. Ну, начинает Джулс, наверное, чтобы отказаться но ее заглушили одобрительные крики парней. «Да, вопит Ангус, ирландский снэп!» «Точно», — соглашается Фэмми, — «как мы в школе играли. Помните, как мы пили ополаскиватель для рта? Потому что поняли, что там половина алкоголя». «А еще ты хлестал ту водку, Дунг», — вспоминает Ангус. «Решено», — говорю я, вскочив из-за стола. «Пойду принесу колоду». Мне сразу стало лучше, когда появилось какое-то развлечение. Я иду на кухню и вижу, как Ифа стоит спиной ко мне и рассматривает на стене какой-то список. Когда я кашлянул, она слегка подпрыгивает. «Ифа, дорогая, прошу я, у вас есть колода карт?» «Да», — отвечает она, делая шаг назад, как будто боится меня. «Конечно», — кажется, в гостиной. У нее приятный акцент, который заставил меня улыбнуться. «Мне всегда нравились ирландки». Ее муж тоже на кухне возится над плитой. «Завтра вы тоже будете готовить?» — спрашиваю я его, пока жду Ифу. «Угу», — мычит он, не поднимая глаз. «Я рад, что Ифа приносит карты всего за минуту». За столом я начинаю сдавать. «Я иду отсыпаться», — заявляет мама Джулс. «Все равно крепкое спиртное — это не мое». «Я вижу, как Джулс бормочет». «Неправда». Отец Джулс со своей французской красоткой тоже уходит. «И я», — говорит Ханна и поворачивается к Чарли. «У нас был долгий день, да, любимый?» «Ну, не знаю», — мнется Чарли. «Да ладно тебе, малыш Чарли», — говорю я ему. «Будет весело, один раз живем. Кажется, я его не убедил. На мальчишнике все пошло наперекосяк. Бедняга Чарли не ходил с нами в школу и поэтому не был к такому готов. Он просто учитель географии. Мне показалось, что в ту ночь ему было очень плохо. Думаю, как и любому другому. До конца выходных он почти ни с кем из нас не разговаривал. Наверное, все дело в том, что мы снова вместе. Мы все учились в Тревельян. Это нас связывает. Не так, конечно, как меня с Уиллом. Такая связь есть только у нас. Но у всех остальных есть другое. Ритуалы, мужские фишки. Когда мы собираемся, то чувствуем себя стаей. И тогда нас заносит.